Глава шестая «Как он посмел!» «Александра, почему ты против него?» «Что?» — оторопела, посмотрела я на подругу. «Лорд Дердер -дер проявляет знаки внимания к тебе, а ты недовольна этим. Почему?» От такого вопроса я растерялась. «Он не нравится тебе внешне?» — уточнила Арабелла. «Нравится...» призналась я, покраснев. Чем больше я смотрела на лорда-дракона, тем больше увлекалась им, и это было плохо. Совсем станет нехорошо, если сам дракон начнет оказывать мне внимание. Переживаю. Дер-дер высокопоставленный аристократ. Почему он мной интересуется? И я ничего не знаю об этом драконе. Какой он? что ему нравится, как живет. «На многие вопросы могу ответить я», — предложила подруга. «Благодаря Эдгару я знаю о жизни общества ящеров. Оно лучше нашего». «Хм...» — с сомнением покосилась на Арабеллу. «Правда, они более дисциплинированные со своим кодексом чести и не любят людей». Недолюбливают, так правильнее. Человечество более многочисленное, менее выносливое и живет по им угодным законам. Драконы строго следуют своей иерархии, за исключением редких случаев восстания более сильных, ну или претендующих на роль ведущих. У них главенство определяется в поединках, Поинтересовалась я не в силах совладать с любопытством. Да, чаще всего они случаются до ста лет, а потом уже изредка, когда кто-то решит поднять голову. Покосившись на подругу, я увидела ее улыбку. Искушает меня откровенно и несовестно ей. — Ладно, рассказывай, — сдалась я. Только если ты пообещаешь, что серьезно отнесешься к Де Эрдеру. Драконы очень чувствительны к своей паре. И если ты его поматросишь и бросишь... Кто? Я! ⁇ задохнулась от возмущения. Я порядочная девушка. Ты просто не знаешь особенностей драконов. Любимая может их легко ранить. Не согласилась подруга. Я припомнила все случаи, когда жизнь сводила меня с лордом драконом, и поняла, что этот мужчина неизранимых врут все. Мрачно посмотрела на подругу. Ну, а что же драконы? Обидеть не могут? Или они все такие праведники? Язвительно поинтересовалась я. Понимаю, на что ты намекаешь. Но они честные драконы. У них есть специальные заведения для ящеров, которые решают их проблемы. Специальный бар, э, то есть именно для них? Да, все совершенно секретно. Никто не должен узнать такие подробности о драконе, которые могут бросить тень на его личную жизнь. Они потому и не заводят связи в обществе. А ну, как жена, встретится с любовницей. Это невероятно. Неужели они настолько ценят свою спутницу жизни? У людей-то всякое бывает. Драконы редко женятся рано. Они ищут половинку долго. И дети рождаются только в браке с истиной. Думаю, это защитный механизм природы чтобы не было перенаселения долгоживущих. Чтобы союз был счастливым, инстинкты подсказывают ту нужную женщину. Магия страхует, чтобы избранница была чиста помыслами. Если ящер начал открыто за тобой ухаживать, то у него точно серьезные намерения. А что, если избранница... Не понравится мужчина, который ее выберет. Не понравится богатый, сильный, влиятельный дракон, который станет тебя любить, как никого другого, и будет верен до гробовой доски, пока история не знала таких примеров. Что-то да придется в избраннике девушки по душе. И до обмена кровью привязанность еще можно оборвать если уж действительно не сложилось. «Для меня это словно другой мир», — вздохнула я. «Отчасти это так и есть. Драконов немного, они все талантливы, коварны и долго живут, поэтому знают друг друга и занимают высокое положение, которое угодно именно им. Попадая в общество, ты открываешь новую сторону этого мира». «Мне нравится. Надеюсь, получится и у тебя найти свое счастье с ящером». «Сомневаюсь», — усмехнулась я. «Во мне нет ничего яркого или уникального. Вредный характер и любовь к книгам вряд ли кого-то привлечет». «О вкусах не спорят». «Лорд-дракон не кажется простым мужчиной» чтобы его поступки легко можно было предсказать. Продолжала сомневаться я. О нем я мало слышала, кроме того, что он самый старый из драконов, хранитель их артефакта и очень замкнутый. Мало говорит, много делает. Нужно расспросить Эдгара про него. Вдруг что-то получится узнать. «Может, не надо?» Затасковала я, видя фанатичный блеск в глазах подруги. Вдруг он что-то заподозрит. «Например...» — насмешливо посмотрела на меня Арабелла. «Ну, не переживай, Александра, все будет хорошо». «У кого?» Чем больше я находилась в замке, тем больше мне открывалось нового. Например, нашлось объяснение... Почему остальные гости не общались со мной? Оказывается, драконы не всех принимали в свое окружение. Да и многое воспринимали иначе, нежели люди. Что делать с этими открытиями, я не знала. А впереди меня ждало очередное испытание. Гости отправлялись кататься на коньках. Несмотря на то, что дороги завалило, а сообщение порталами было прервано, ничто не мешало гостям во время небольших затишей непогоды использовать подвернувшийся шанс и развлечься. Ледяной дракон так мне и сказал, когда приглашал на еще одно мероприятие. Его совершенно не смутило, что кататься я не умею. Сначала я решила плюнуть и не пойти, но потом вспомнила про Арабеллу. «Все же я единственная гостья с ее стороны. Оставлю подругу одну, а эти ящеры будут злорадствовать». Хорошенько утеплившись, я вышла на улицу и под присмотром слуг дошла до катка, где уже все собрались. Арабелла, увидев меня, облегченно улыбнулась. Рядом с ней стояли два дракона — и Семерра Дар. Она светло и ласково улыбалась всем и вызывала у меня сильное раздражение. Может, вернуться обратно в замок? Александра, как я рада, что ты смогла к нам присоединиться! Обрадовалась подруга. Оба дракона, прищурившись, разглядывали меня, а вот остальные на катке были совсем не рады. «Да, захотелось подышать свежим воздухом», — Натянуто улыбнулась я. «Вы умеете кататься?» — поинтересовалась Дар. Она была вежлива, но я чувствовала враждебность. «Нет, не умею, но я постою в сторонке». «Ерунда, я научу», — перебил меня Д. Эрдер. Посмотрев на расчищенный огромный ледовый каток, Я покачала головой и сделала шаг назад. Все же лучше составьте нам компанию, улыбнулся Эдгар, взяв Арабеллу за руку и увлекая ее за собой. А следом за руку взяли и меня. А что же, Лессодар? У нее мама приболела. Она должна быть с ней. Просветил Дердер -дер и пер вперед словно дракон. А его подруга детства смотрела на меня так, будто хочет убить. На душе потеплело, и я даже позволила увлечь себя и надеть коньки. Но вот едва ступила на лед, как вся моя бравада закончилась. Мне кажется, на небе снова собирается непогода. Может, домой? Уточнила я. Мои колени дрожали, ноги разъезжались, и главный оплот, за который можно было уцепиться, оказался дракон. Он охотно поддерживал меня и не позволял упасть, прижимая ближе к телу. «Кажется, катание на коньках — это не мое», — пробормотала я. «Это просто. Нужно лишь немного смелости. Давайте, раз...» «Два, ноги чуть в стороны, у вас уже получается!» Незаметно меня увлекли почти на середину катка и разговором не позволяли сосредоточиться на своих страхах. Физические упражнения не давали замерзнуть. Наглый дракон привлекал внимание. И я делала ошибки, но в целом, Время препровождения мне нравилось. Чем бы закончилась эта прогулка, если бы нас не прервал крик? Обернувшись, я увидела летевшую на нас барышню на коньках, и в следующее мгновение дракон развернул меня в сторону, и девушка покатилась мимо нас дальше в сугроб. Послышался крик ее мамы и сестер, Появились их недовольные взгляды на Де Эрдера, а я, потеряв концентрацию, поскользнулась и растянулась на льду. Присев, дракон склонился ко мне. — Вы как? С неба начал падать снег, возвещая о том, что снегопад вернулся. Смотря, как кружатся в сером небе белые снежинки, я тяжело вздохнула. Кажется, подвернула ногу. «Лоха!» – нахмурился мужчина и, подхватив меня на руки, отправился в замок. Перед ужином подруга вбежала в мою комнату в радостном возбуждении. «Я все узнала!» «Что такое?» – подскочила на кресле я и поморщилась от боли. «Теперь у нас есть информация о Дердере». «Это дракон». «Кон!» — сквозь зубы воскликнула я. «Что такое? Тебе не понравилось с ним кататься?» — посмотрела на подругу. «Интересно, издевается она или нет?» «Было хорошо, но он слишком вольно со мной обращается. Что себе позволяет? а нас пойдут слухи!» «Уже!» — все шептались за ужином, что он за тобой ухаживает. И... едва не подпрыгивала от нетерпения я. Драконы молчали, будто так все и надо. Конечно, что тут скажешь, если он нес меня до замка на руках? Краска смущения залила щеки. Может, так неловко мне было от того, что я совсем не протестовала против метода, коим меня доставили в замок? «Ах, как я рада, что у вас начинается роман! Моя подруга будет среди драконов, и это прекрасная пора романтических отношений!» Я совсем не разделяла восторгов подруге. Почему он так резко переменился ко мне? Сначала рычал, особенно тогда в моей лавке, а теперь начал ухаживать «Мне все это кажется подозрительным. Александра, если ты и дальше будешь такой мнительный, умрешь в старых девах». «Лучше так, чем рядом с подозрительной ящерицей». Повернувшись в кресле и устраивая ногу поудобнее, я снова поморщилась. «Мне кажется, та девушка специально на нас наехала». — Несомненно, это так, — подтвердила Арабелла. — Но зачем? — удивилась я. — Ну, тебе уделяет понимание завидный жених. Они остались здесь только ради него. дер, -дер настолько ценен, что ради него и жизнью можно рискнуть, — потрясенно уставилась я на подругу. — Ну, жизнью это ты преувеличила. Она, в отличие от тебя, вполне неплохо держалась на коньках. А если бы попала в вас, то был бы повод познакомиться поближе. Лорд-дракон их избегает. Вспомнив мамашу и ее дочек, я передернула плечами. Такие взгляды у них хищные. Как не печально осознавать, я совершенно не понимаю мужчин, нахмурилась я. Но всегда можно попытаться, заметила Арабелла, присаживаясь рядом. Например, тебе очень повезло с ТРТР. Он не мой, то есть не мне повезло, вернее, не путай меня, но подруга лишь отмахнулась. У лорда-дракона нет родителей. Они погибли в огненной смуте, когда был передел влияния, как и многие. Зато у него есть тетя, кузина и кузен. С последним он мало общается. А чем он вообще занимается, кроме того, что женит других? Не удержалась я от вопроса. Дрдр, Дэ главный судья столицы. Как я и думала, высокое положение. И ему я угрожала, что подам заявление в стражу. Наивное, вот он развлекся. «Думаю, тогда ему было не до смеха», — заметила подруга, а я вспомнила внешний вид лорда и покраснела снова. «Когда вы уже поженитесь?» Тяжело вздохнула я, мечтая уехать обратно домой. «Через три дня. Завтра обсудим план церемонии и меню праздничного обеда. А без меня?» — с надеждой спросила я. «Никак, крепись. Зато я обязательно помогу тебе с твоей свадьбой». На это я лишь кисло улыбнулась, кивнув на пожелание доброй ночи. «Может, и правда?» «Пораньше лечь спать?» — говорят, утро вечера мудренее. Утомленная насыщенным днем и разными переживаниями, я уснула быстро и крепко. При всем этом удивительно, что я смогла проснуться в критический момент. То ли меня разбудил шорох, то ли ощущение рядом постороннего... Но когда я открыла глаза и проморгалась, то увидела над собой занесенный нож. Вскрикнув и увернувшись, я услышала злобное пыхтение. Попытка повторилась, и неизвестная снова подняла нож, а я, изловчившись, пнула незнакомку в корпус, и та, отлетев назад, больно ударилась о тумбочку головой. В этот момент первый шок отступил, и я закричала, что было сил. А неизвестная, несмотря на травму, бросилась бежать. Совершив явную глупость, я метнулась вперед и схватила ее за руку, от царапов. Но убийца вырвалась и чудом успела ускользнуть, пока до моей спальни не добрались остальные, кто услышал зов о помощи. — Что случилось? — вбежал Дердер. -Дер. Следом появились Эдгар и Арабелла и остальные гости. Они все-таки услышали. — Кто-то с ножом пытался убить меня! Выдохнула я без сил, опускаясь на холодный пол. Едва адреналин, вызванный нападением, ушел, меня начала бить нервная дрожь. Лорд дракон поднял меня на руки и, усадив в кресло, укрыл плетом. Ей нужно горячее питье, попросил ДРД кого-то за своим плечом. Да, я сейчас распоряжусь, пробормотала шокированная Арабелла и выбежала прочь. Милочка, а вам не показалось все это? Поинтересовалась почтенная мать многих дочерей кои толпились у нее за спиной. И с таким выражением это было сказано, будто я все выдумала, чтобы привлечь к себе внимание. — Вряд ли, — ответил за меня хозяин дома. — Постель порезана, и явно видны следы борьбы. На лесу чарови действительно напали в моем доме, и я непременно выясню все. А теперь расходимся по комнатам до завтра. «А если на нас тоже нападут?» Пискнула из-за широкой фигуры матери одна из дочерей. На комнату будет установлена защита, которую снимут утром. Спорить с разъяренным хозяином дома никто не решился. А я не могла осознать произошедшее. На меня впервые в жизни покушались. Кошмар! Что дальше? — Александра, с тобой все в порядке? — тихо спросил дракон, сжимая мои руки в своих. Я не протестовала. Его сила и уверенность много значили для меня в данный момент. — Нет, не могу понять, то ли мне страшно. То ли я зла. Наверное, и то, и другое. Все будет хорошо. Я не позволю, чтобы тебя убили. Спасибо, — выдохнула я, а потом засмеялась. Ну, нелепая ситуация. Меня обещает оберегать мужчина, которого я видела голым в своем доме. А теперь мы за тысячу километров в отрезанном от остального мира замке, и мы, кажется, сейчас поцелуемся. «Вот — Вот! — вбежала Арабелла, и я отшатнулась от Де Эрдера, отобрав у него руки. — Не нужно делать глупостей. Скоро я вернусь домой, и хорошо бы не с разбитым сердцем. А подруга, поняв, что помешала, расстроилась, но горячий чай мне отдала. Обхватив кружку ладонями, я почувствовала тепло. Приятно. И, прикрыв глаза, пригубила напиток. «Вкусно!» — улыбнулась я Арабелли. «Тебе сейчас стелют постель в другой комнате, и мы поставим защиту, чтобы было спокойнее. Ты дойдешь?» «Не нужно!» — сказал, как отрезал лорд-дракон и подхватил меня на руки, вместе с чаем, который я уже наполовину осушила. Я только пискнула. — Могу дойти сама, — начала я. — По холодному полу? А потом заболеете прямо на церемонии? Мы снова перешли к формальному стилю общения, вот только отношения наши становились все больше неформальными. И что с этим делать? Новая комната оказалась по планировке такой же, только оформлена в других цветах. Но я лишь мельком обратила на это внимание. Взгляд манила теплая постель. И я уже двинулась к ней, когда в комнату, еле протиснувшись в дверь, влез большой дракон. И растерялась я от такого поворота а дракон молча свернулся калачиком и лег около моей кровати. — Лорд Дердер Дер будет охранять, — пояснила Арабелла, войдя в комнату. — С мужчиной в одной комнате? — от удивления посмотрела на подругу. — Он дракон, — заметила девушка. — Ага, я заметила. А еще я помню, как он выглядит когда из него превращается в человека. Ящерица, лежащая в моей комнате, приподняла голову и с интересом уставилась на меня. Жар опалил щеки. Он же все понимает. Если раньше оборот был в неразумное животное, но сейчас, готова поспорить, он все понимает. — Александра, я понимаю, что тебя смущает, но если речь идет о твоей безопасности, то я на стороне лорда. — Предательница! — заметила я, смотря, как подруга уходит. А Арабелла помахала ручкой, закрыла дверь, и я почувствовала, как завибрировала магия. Защита окутала комнату. Переводя взгляд на дракона, увидела хитрый прищур и укоризненно вздохнула. Впервые в жизни я буду спать с мужчиной в одной комнате. Или с животным. Снова перехватив взгляд в мою сторону, я вспыхнула. Ну, точно с мужчиной. Так, имей совесть, иди поспи в коридоре. Охмурилась я. На меня посмотрели очень укоризненно, и я смутилась своего напора. Он же хладнокровный или нет? Внутри драконов магия, и сложно сказать что-то наверняка. Но не отправлять же животину в холодный коридор. Делать нечего, нужно ложиться спать. Утром после бессонной ночи Я мало на что буду способна. Сильный стресс измотал меня, и хотелось покоя. Устроившись под одеялом, я незаметно для себя погрузилась в сон и не почувствовала, как прогнулась кровать.